Анна Шаенская Любовь по рецепту читает леди Арфа, глава 1. Не все зелья одинаково полезны. Ежегодный королевский бал. Лесли принц был прекрасен, высокий, изящный, словно эльфийский танцор с роскошными платиновыми волосами, аристократичным профилем и изумрудными глазами, цветом напоминающими молодую листву. Его совершенная красота поражала воображение, но, к сожалению, не компенсировала отсутствие мозгов. «Мне не отказывают!» В голосе Луиджи проскользнули капризные нотки. Он напоминал ребенка, требующего конфетку или новую игрушку. Осталось лишь топнуть ножкой и надуть губки бантиком. «Ваше высочество, я бы его и маг, а не постельная игрушка!» С нажимом ответила, прикидывая, как бы незаметно оглушить принца заклятием и слинять. Рисковать, применяя магию к наследнику престола, не хотелось но, судя по тому, как бодро Луиджи проигнорировал предыдущий «нет», без боя мне с балкона не исчезнуть. Приставучий дракон стоял напротив входа, перекрыв пути к отступлению, а прыгать в шелковом платье со второго этажа и удирать через сад в мои планы не входило. — Уверена, на балу найдется множество дам, жаждущих скрасить ваше одиночество, — добавила, пытаясь сгладить ситуацию. — Остальные меня не интересуют! — обольстительно улыбнулся Луиджи. Дракон рассчитывал, что эти слова произведут на меня неизгладимое впечатление, но... — Мне нужно вернуться к остальным гостям, — отрезала я. — Хочу напомнить, что боевые маги здесь не для веселья. В наши обязанности входит патрулирование территории и обеспечение безопасности. — Лес, не глупи! рявкнул принц, надвигаясь на меня. «Пока я добрый, готов жениться на тебе, несмотря на разницу в титулах. Но еще одно слово!» Луиджи выдержал многозначительную паузу, а у меня руки зачесались от желания схватить его за шиворот и перекинуть через парапет. Внизу очень, кстати, росли тентарские кактусы, а у них иголочки длинные и острые. Любые рейтузы проткнут». «Будь передо мной сокурсник, уже летел бы с балкона, но, принц...» «Угрожаете племяннице генерала?» — пустила я в ход последний аргумент. «Хочу напомнить, что вы предлагали не официальное замужество, а роль временной спутницы. Для драконов это статус обычной фаворитки. Я готов пересмотреть формулировку!» По губам Луиджи скользнула ядовитая улыбочка. Пересмотр планировался явно не в мою пользу, но, похоже, принц держал меня за полную дурочку и считал, что своим предложением делает великое одолжение. Еще бы! На моем месте многие продали бы и душу, и магию, чтобы сменить титул викантессы на призрачную возможность усесться на престол. Но меня мало интересовала придворная Мишура. Статус мастера давал намного больше преимуществ, и я не собиралась бросать обучение ради сомнительной чести стать игрушкой принца. «Меня это не интересует!» — ответила и, гордо вскинув подбородок, шагнула в сторону, собираясь обойти наглеца. Но маневр с треском провалился. «Советую заинтересоваться!» — прошепел дракон, преграждая дорогу. «Мне надоели твои выверты, или ты немедля...» «Что здесь происходит?» Хриплый бархатный голос гостя прозвучал подчеркнуто лениво и спокойно. Но в нем чувствовалась такая мощь и оглушительная сила, что хотелось самостоятельно закопаться в саду и больше никогда не попадаться на глаза его обладателю. «Темнейший...» проблеял позеленевший принц. И ему не нужно было оборачиваться, чтобы опознать Ингварда Яхару. Сильнейшего некроманта империи узнавали по голосу и шлейфу убийственной магии. Леди Шарьего, вам нужна помощь? спросил оборотень, подходя ближе. Им не бы ответить, рассказать все, но я замерла, словно статуя, в очередной раз залюбовавшись темным. Мускулистое и сильное тело, хищные черты лица и пронзительно синие глаза, удивительно сочетающиеся со смуглой кожей и смоленными волосами. Ингвард Йохара был безгранично привлекательным, но, в отличие от принца, поражал не изнеженной кукольной внешностью, а дикой, по-мужски жесткой красотой и безупречной воинской выправкой. «Леди Шарьега!» Хриплый голос раздался совсем близко. Глупое сердце пропустило удар, и в душе встрепенулась надежда. Пришлось придушить ее на корню и повторить как заклинание, что у меня нет прав на этого мужчину, у него есть пара, а я не собираюсь влюбляться в чужого и истинного. «С вами все в порядке?» «Да», судорожно выдохнула, пытаясь собрать мысли в кучку трусливый принц слинял в одно мгновение, и мы с Ингвардом остались одни. Бездна, что называется, из огня в полымя, Как не выдать себя с головой? В который раз при встрече с ним я опасалась себя и чувств, которые будил во мне этот мужчина, и справиться с ними было намного труднее, чем с Луиджи. «Благодарю за помощь», — тихо ответила, проскальзывая к выходу. «Но мне пора». «Он вам угрожал?» — спросил Ингвард, перегораживая мне дорогу. Сапфировые глаза потемнели от плохо сдерживаемой ярости. «Если скажу правду, от принца останется лишь пепел, да и тот будут собирать по всем окрестностям». «Да нет, все в порядке», — соврала, пытаясь предотвратить скандал. «С идиотом Луиджи сама разберусь. Мне всего-то до конца бала продержаться, а утром вернуть в академию, там он меня точно не достанет». «Позволите проводить вас». «Не стоит». Соблазн ответить «да» был велик, но гордость не позволила принять предложение темного. «Благодарю за участие, но мне правда пора». Я резко развернулась на каблуках, едва не задев оборотня взметнувшимися юбками, и направилась к выходу, чувствуя, как спину прожигают тяжелым пристальным взглядом. Слишком пристальным для того, кто уже встретил истинную». «Лесли, вот ты где!» — воскликнула Эльза, едва я вошла в бальный зал. «Где тебя носила?» «Террасу проверяла». Я подхватила подругу под локоток, утягивая подальше от злополучного балкона. Она связь почему не выходила?» «Нужно было собраться с мыслями». Тихо ответила и, наткнувшись на недоуменный взгляд, добавила. «Стиссинг Рассказывать подробности и жаловаться на Луиджи я не собиралась. Подруга не раз предлагала устроить принцу темную и показать дракону, почём в империи фунт -лиха. Если они с Беатой узнают о случившемся, точно вступятся за меня и нарвутся на выговор от ректора. А у нас практика на носу, и от сегодняшнего вечера зависит распределение. Справимся? Останемся на все лето в столице и будем помогать в штабе инквизиции. Отличимся? Отправимся на болото отлавливать одичалую нечисть и дрессировать тхаргов». На болото никто не хотел. Перед ежегодным распределением даже наша бедовая троица вела себя тише мышей, по дуге обходя потенциальные неприятности. Правда, последние находили нас сами, и сегодняшний вечер не стал исключением. Как ты? сочувственно поинтересовалась Эльза. Подруги знали о моих чувствах к некроманту и утверждали, что за свое счастье нужно бороться, несмотря ни на что. Мало ли что там за истинное! Счастливым Мэнгвард точно не выглядел, и Беата настаивала, что некроманта нужно проверить на хитрые привороты. И Эльза стала на сторону заклинательницы, напомнив, как сама едва не лишилась пары из-за амбициозной Кицуны, решившей занять ее место подле императора грозовых драконов. А я не знала, как им сказать, что уже все проверила и ошибки быть не могло. «Я нашла ее!» отчиталась Эльза, активировав телепатическую связь. «Хорошо!» — отозвалась Беатриса. «Жду возле выхода!» Королева попросила проверить сад. «Что-то случилось?» — насторожилась я. За патрулирование сада отвечала другая группа. Мы же следили только за больным залом и прилегающими к нему террасами. Странно, что Ее Величество обратилось именно к нам. Из чего она вообще заинтересовалась садом? «Алисия хочет прогуляться», пояснила Беатриса, «но у нее плохое предчувствие. И причем здесь мы? Это не наш сектор. Второй группе она не доверяет». «Понятно. Очередной каприз и желание показать, кто здесь хозяйка. Даже странно, что Луиджи ей не родной сын. Ведут они себя абсолютно одинаково». «Нужно связаться с мастером», напомнила я. «Предчувствие Алисии не повод бросать пост. Пока не передадим смену, «Уже!» — отчиталась Эльза. «Группа Суареса нас прикроет. Бята как раз проводит краткий инструктаж». Проследив взгляд подруги, я увидела троих драконов, облаченных в строгую черную форму боевых магов. А рядом — хрупкую рыжеволосую девушку в роскошном платье из темно-синего шелка. В вечерних нарядах во дворец прибыли только группы, патрулирующие «Бальный зал». Мы не должны были мешать гостям развлекаться, поэтому от остальных приглашенных нас отличал лишь браслет с изображением Феникса на плече. Зато огневики сразу притягивали взгляд, и, судя по легкому шлейфу волнения и недовольства, растекающемуся по залу, некоторые гости неверно трактовали их появление. — Они нервируют аристократов, — сказала я, просканировав эмоции окружающих. Если быстро не закончим с садом и не выпроводим их отсюда, возникнут ненужные вопросы и слухи. «Знаю», — отозвалась Эльза, «но и проигнорировать просьбу королевы мы не можем». «Ха, еще бы!» «Учитывая мстительный характер Алисии, можно забыть о нормальном распределении. Нас даже заступничество ректора не спасет. Отправимся в северные леса ловить бешеных вордалаков, а это еще хуже, чем на болотах». «Леди Эдинбергская?» «Леди Шарьега», — почтительно поклонился командир группы, едва мы подошли. «Командир Суарес», — поклонилась я, приветствуя дракона. Его подчиненные уже начали патрулирование, и возмущение гостей постепенно сменялось заинтересованностью. Разряженные в шелка дамы быстро оценили открывающиеся возможности и вовсю строили глазки огневикам. «Я уже передал леди Беатрисе карту сада и проинструктировал по поводу зон особого интереса», – отчитался Диего. «Мы обязательно проверим любимую беседку королевы и лабиринт», – кивнула заклинательница. «Благодарим за помощь». «Надеюсь, четверти часа вам хватит», – коротко поклонившись, ответил Суарес. «Вполне». Быстро попрощавшись с командиром, мы выскочили в коридор и, убедившись, что гости не наблюдают за нами, открыли портал в сад». На первый взгляд все выглядело обычно, но буквально через минуту наши сети засекли подозрительную активность. «К нам кто-то идет», – отчиталась я, переходя на телепатическую связь. «Слышу». Эльза накрыла нас плотным мороком и подготовила парализующее плетение. «Речной дракон, судя по ауре». «Уверена?» – насторожилась я. «Речной здесь только один». «Его высочество Луиджи!» Закончила за меня Беата, едва из-за угла появился принц. Дракон пересек аллею с ураганной скоростью, и, судя по бутылке шампанского и двум бокалам в руках, спешил он к даме. «Вот же кабель чешуйчатый! Пять минут не прошло, как он меня замуж зазывал и уже летит к новой красотке! Да мне-то плевать!» Пусть с кем угодно развлекается, лишь бы отстал поскорее. А вдруг другая девушка поверит его напевам?» Женская солидарность так и подмывала проследить за ним и закатить скандал, чтобы неповадно было морочить голову честным леди. «Но задание...» «Лес, Эльза, исключите из сканирования ауры гостей, чтобы не мешались». Мысленно приказала Беатриса, едва принц скрылся за поворотом. «Иначе мы сад до рассвета не проверим». Заклинательница сосредоточилась на магическом поиске, а мы шустро отсекли лишний ментальный шум и сузили зону поиска. «В лабиринте семеро гостей!» Беата призвала иллюзорную карту, подсоединяя ее к поисковому плетению. «Еще четверо гуляют по Розарию». «Вижу двоих возле центрального фонтана», добавила я, присоединяясь к тотальному сканированию. «Пока ничего необычного». Во время балов в саду всегда тьма гостей, поэтому его усиленно патрулируют отряды боевых магов. Здесь таракан не пробежит без допуска и личного разрешения начальника охраны. И Алисия знала об этом, но решила в очередной раз подчеркнуть свою значимость и погонять стражу. «Все чисто. В саду только гости», – Устало отчиталась Беатриса, заканчивая сканирование. «Отлично. Предлагаю быстро пробежать по маршруту и сдать смену». — сказала я, направившись к любимой беседке королевы. Но не успела сделать и пары шагов, как ночную тишину разбил писк Миркала. Не дождавшись отчета, Алисия решила вызвать нас по экстренной связи. — Где вас носит? — раздался из кристалла оглушительный, пробирающий до костей виск. Королева утверждала, что в ее роду были истинные сирены — Но, судя по чудному тембру, она явно спутала морских дев с банши. Мы патрулируем сад, Ваше Величество! — спокойно отчиталась Беатриса. — Ложь! Нет вас в саду! — Ваше Величество, мы только что закончили магическое сканирование и собирались перейти к личному осмотру территории. — Плевать мне на ваше сканирование! — Продолжала вопить королева. «Я приказала осмотреть сад, а не размахивать из угла своими щупальцами!» «При всем уважении мы действуем согласно протоколу», добавила я. «Я ваш единственный протокол!» От крика Алисии заложила уши, а с ближайших деревьев сорвались встревоженные стайки птичек. «Марш в сад! Или можете забыть о медальоне боевого мага!» «Будете до конца жизни чистить конюшни от навоза!» На сей оптимистичной ноте королева оборвала связь, а мы, вздохнув, поплелись исполнять ее указания. «Хорошо, что все рабочие разговоры записываются», — тихонько сказала Биата, пряча Миркала в карман. «Она не сможет соврать, что мы ей нахамили или отказались исполнять приказ». «Отсутствие доказательств ей никогда не мешало», резонно подметила Эльза. «Но в крайнем случае, пожалуемся ректору. Элисандра нас в обиду не даст». «Это точно. Наставница у нас строгая, но справедливая. Если докажем, что следовали инструкции, она и к королю обратится, чтобы супругу приструнил». «Где эти проклятые магессы? До сих пор не пришли?» Донесся до нас знакомый виск. «Хм, как интересно!» Я приложила палец к губам и, набросив иллюзию, направилась к источнику шума. Подруги последовали за ней. «Возле беседки Луиджи», — сказала Эльза, переходя на телепатическую связь. «Один!» «Проверь, Сант! раздался из кристалла голос королевы. «Если их нет, в порошок сотру!» «Ваше Величество, мы здесь!» Беата сбросила иллюзию и вышла вперед. Как я уже говорила, проверка территории занимает время. Вот «Ну, и занимайтесь делом, а не тратьте время на всякую ерунду!» Рявкнула королева. «Угу. Не отвлекая она нас, мы бы давно закончили патрулирование». Но сказать такое Алисии было сродни самоубийству, поэтому я сжала кулаки, представляя, как выливаю на голову ведьме ведро ледяной воды. Ха, на удивление помогло. Э -э, «Лесли...» Проблея Луиджи, шустро пряча Миркола в карман. «Какая встреча! А я тебя как раз искал!» «Даже так?» — усмехнулась я, бросив многозначительный взгляд на бокалы и бутылку. «А это мои извинения!» — мигом нашелся принц. «Эльфийский нектар! Знаю, что ты на смене не согласишься пить шампанское, но...» «Ваше высочество!» — перебила я дракона. «Мы обязаны закончить осмотр сада. Вы же слышали приказ!» — Да это я попросил матушку выманить тебя в сад! — обольстительно улыбнулся принц, призывая еще два бокала. — Знал, что на мою просьбу ты не отреагируешь, но так хотел попросить прощения за свое поведение на балконе. Дракон сокрушенно покачал головой, а моя интуиция взвыла раненым зверям, сигнализируя о подставе. «Приказ о патрулировании королева отдала до того, как Энгвард помешал моей ссоре с Луиджи». «Прекрасные леди позволят угостить их эльфийским нектаром в знак примирения». Мурлыкнул принц, разливая по бокалам искрящийся золотом напиток. Эликсир сверкал в темноте, а по беседке растекался пленительный аромат, свойственный лишь одному напитку во всей Играэльсе. Ошибки быть не могло. Это не попытка опоить нас шампанским и подставить. Но меня не покидало тревожное предчувствие. Что-то здесь нечисто. «О, «О, эльфийский нектар!» — раздался сзади звучный женский голос — и, обернувшись, я увидела княжну горных троллей. Элина Бесстрашная осталась верна себе, и даже на бал прибыла в доспехах и с топором. Короткая кожаная юбка была украшена металлическими пластинами, бронированный корсет подчеркивал мощную грудь и оставлял открытыми мускулистые плечи и руки довершали образ роковой воительницы, боевые татуировки, множество сережек-артефактов в ушах и модный среди троллей и ракес. «Да», — да, проблеил принц, — «желаете присоединиться?» Судя по перекошенной физиономии, Луиджи не был в восторге от такой компании, но ссориться с троллихой не рискнул. «С удовольствием!» Элина подошла ближе и двумя пальцами взяла изящный бокал. Ой, ну и посуда у вас. Одно движение и сломаешь. Вот у нас напитки подают в серебряной чаше. Ей убить можно, если драка начнется. А это так, балавство. «Как мило!» — уныло протянул принц. «И познавательно. Странно, чего он так шарахается от нее? Тролли, что ли, никогда не видел?» «Вам, правда, нравится?» — хмыкнула Элина. О -о «Очень!» Луиджи обернулся ко мне и дрожащей рукой протянул бокал. А -а -а «Предлагаю выпить за традиции и вечный мир во всех королевствах нашей огромной империи!» «Бездна! В присутствии княжны от такого тоста не откажешься! Можно политический скандал спровоцировать! Но что же задумала эта мокрица?» «Нектар не относится к спиртным напиткам!» — За это на дежурстве не накажут, тем более, что мы всегда можем призвать Элину в свидетели. Тролли вспыльчивые, но кристально честные. В ее показаниях никто сомневаться не будет. — Прекрасный тост! — воскликнула княжна, дружески хлопнув принца по плечу, от чего тот едва не пропахал носом траву. — За наши земли и вечный мир! — Да будет так! — угрюмо отозвалась я, наспех проверяя нектар на предмет яда. — Вроде чисто. «Но в чем подвох?» «Может, мы помешали важному свиданию?» «И он просто выкручивается и пытается нас побыстрее выдворить?» «Бред, конечно, но других объяснений у меня нет». «Да будет так», — ответили подруги, поднимая бокалы. «Ладно, сделаем по одному глотку, чтобы не обидеть княжну, и слиняем на патрулирование. Илина точно не позволит задержать нас, и, глядишь, даже поможет». <свык> О, изумительно!» С наслаждением простонала троллиха, залпом осушая бокал. А принц тихонько икнул, роняя бутылку с дорогущим напитком на землю. «Ох, ваше высочество, ну как можно?» В голосе троллихи проскользнули игривые нотки. «Такой напиток испортили!» Элина отвернула пустой бокал прочь и, кокетливо поправив ирокес, направилась к принцу. «Это наш шанс! Бежим!» Раздался в голове голос биаты. И мне бы последовать совету, но я замерла, залюбовавшись драконом. И его голос звучал нежно, словно звон ручья, а лунный свет так красиво подсвечивал длинные волосы, что мне неожиданно захотелось узнать, какие они на ощупь. Пропустить несколько прядей между пальцами, ощутив их шелковистую мягкость. Зарыться носом и «Ой, мамочки, что же я несу?» Прозрение обрушилось на голову, как удар лопатой, и романтическая муть, навеянная приворотным зельем, разлетелась на осколки. «Уходим!» – мысленно воскликнула, убегая прочь от проклятого принца и одурманенной троллихи, зажимающей его в углу беседки. Но в душе тут же встрепенулись ревность и желание напасть на Элину. «Нужно отбить своего принца! Спасти!» <ррррррр>! Я прибавила скорость и, заскочив за угол, вскипятила заклинанием ближайший фонтан, чтобы хоть немного сбить напряжение. Помогло слабо. Тело горело, словно в лихорадке. Мысли путались, и мне хотелось лишь одного — вернуться к Луиджи. «Лесли, стой!» Едва я шагнула обратно, на мне с двух сторон повисли подруги. Беата и Эльза уже встретили истинных, поэтому на них зелье не подействовало. Хоть в чем-то повезло. Девочки точно не позволят мне натворить глупостей. Он нас опоил! Прошипела, сосредотачиваясь на злости и не позволяя зелью взять верх над здравым смыслом. Подлил в нектар приворотный эликсир! А я как назло. Только на яды напиток проверила. Идиотка! Как можно было попасть на такой ерунде? Лес, держись! Голос Эльзы звучал приглушенно, словно сквозь туман. Ого, сколько он зелья влил в нектар! Зло воскликнула Биата, оплетая меня исцеляющим плетением. Здесь на час работы! Он столько пять минут! Обреченно выдохнула Эльза. За это время нужно закончить осмотр и вернуться на бал. Бездна! «Самое страшное, что подстава принца не освобождала нас от работы!» а «Алисия, это гадина! Только масло в огонь подольет и выкрутит все так, будто мы ее сыночка зельем опоили и приворожить хотели!» «Нужно достать бутылку!» — прошептала я, рухнув на ближайшую лавочку. «Там улики!» «И отпечатки Луиджи!» — оживилась Беата. «Я мигом!» Подруга вихрем залетела за угол, а через минуту вернулась с вещдоком. «Принц Эйлина куда-то пропали, но бутыль я нашла!» — отчиталась заклинательница. «И Суарес уже интересуется, когда мы вернемся!» «Я не могу дежурить в таком состоянии», — честно призналась. «Все мысли вокруг Луиджи вертятся!» «И мы не знаем, каким именно зельем нас опоили. Вдруг я на любого симпатичного гостя буду так же реагировать?» «Предлагаю сдаться мастеру», – вздохнула Биата. «Влетит нам сильно, но хотя бы честь Академии не уроним». «Пожалуй, она права. В случившемся есть и наша вина. Нужно было проявить характер и отказаться от напитка. Но мы побоялись спровоцировать Элину и недооценили коварство дракона». «Ладно, над ошибками будем страдать позже. Сейчас главное – сдать смену и не ославиться на всю империю. А помочь нам в этом может только мастер». «Согласна», — кивнула, доставая миркала и активируя сигнал тревоги. Наставник появился за секунду. Я даже палец с кнопки убрать не успела, как перед нами распахнулся теневой портал, и из него выскочили вооруженный до зубов мастер Рейнгарс и... Энгвард. Бегло просканировав сад и убедившись, что в соседних кустах не затаились враги, Аббас спрятал клинки в ножны. «И что это было?» — спросил он, накинув нас выжидающим взглядом, а мы замерли, словно пристыженные мыши, не зная, с чего начать. Пожалуй, стоило послать обычное сообщение, а не нажимать кнопку тревоги. Но я испугалась, что он слишком поздно заметит наше послание, а время шло на минуты. — Здесь остатки неизвестного приворотного зелья, — осторожно начала Беата, протягивая Аббасу вещдок. А я мысленно вознесла молитвы триединой, что проклятый приворот вызывал тягу только к Луиджи. В противном случае мне впору было писать завещание. На красавца мастера дамы и без зелий вешались штабелями, а про ингварда не стоило и говорить. Даже сейчас мои чувства к темному пробивались сквозь дурман приворота, и с каждой секундой находиться рядом с ним было сложнее. «Интересно», — задумчиво протянул мастер, — «вы нашли ее в саду?» «И если это улика, почему вы держите бутыль голыми руками?» «Я набросила на нее магическую заморозку», — отчиталась заклинательница. «Все отпечатки и само зелье сохранились в целости и сохранности». «Хорошо». Взгляд наставника потеплело, в голосе проскользнули заинтересованные нотки. «Где вы нашли бутылку?» «Окрестности уже обыскали?» — уточнил Ингвард. «В этом нет необходимости». — ответила Эльза. — Зелье в нектар подлил принц Луиджи. Он же опоил им нас и княжну горных троллей. Только на меня и Беату приворот не подействовал, а Лесли... По поляне штормовой волной растекся флер темной ярости. Мастер Рейнгарс и Ингвард моментально поняли, что произошло, и теперь я бы не дала за шкуру принца и ломаного медика. Но в душе теплилась робкая надежда, что мы успеем отомстить поганцу первыми. «Значит, на балконе мне не показалось!» В хриплом голосе некроманта проскользнули металлические нотки. «Он и впрямь угрожал тебе!» Ответить я не успела. С пальцев темного сорвались изумрудные искорки, и меня оплело магическими нитями... А при ворота начала отступать на задний план, словно его и не было никогда. Странное чувство. Будто мысли о Луидже просто стерли вместе со всеми эмоциями. «Это эмпатический стазис», — пояснил Ингвард. «Он поможет продержаться до конца дежурства. Когда сдадите смену, я лично сварю противоядие и проверю вас на сопутствующие одурманивающие плетения». «Спасибо». Чужим голосом ответила я. Ощущения были ужасные. Мысли плавали в киселе, в ушах шумело, и я чувствовала себя рыбой, которую глушили гномьим динамитом. Но это лучше, чем любоваться принцем и мечтать о его поцелуе. да я скорее всех жаб перецелую на тентарском болоте, чем эту погонь венценосную. Принц ждал вас в саду? — точнил Ингвард. — Или последовал за вами, когда вы покинули бал? — Он промчался мимо нас, едва мы переместились в сад, — сказала Беата. — Когда засекли его приближение, скрылись под иллюзией. — Но бутылка у него уже была, — добавила Эльза, — и два бокала. Мы решили, что он на свидание опаздывает, поэтому не обратили на это внимания и занялись сканированием сада. — А потом прилетел еще один вызов от королевы, — добавила я. Она приказала лично проверить сад, не используя магию, продолжила за меня Беатриса. Все разговоры есть на Миркале. Я позже прослушаю, кивнул Аббас. Дальше. Мы выполнили приказ, но подойдя к беседке, услышали, как она разговаривает с принцем и спрашивает, где нас носит, осторожно добавила я. Если бы не заклинание Ингварда, я бы никогда не решилась на такое откровение. Жаловаться на Алисию было так себе идеей, но Стазис притупил все эмоции, включая совесть и инстинкт самосохранения. И мне неожиданно стало все равно, отправят ли меня на болото или придумают другое наказание. Интуиция кричала, что ее высочество как-то связано с этим делом. Я не собиралась прикрывать ее из-за страха перед короной. В бездну! Уверена, девочки меня поддержат. «Алисия не распакостила боевым магом, и многие точили на нее зуб. Наша команда не была исключением». «Продолжайте». Мастер и Энгвард переглянулись, и на миг мне показалось, что они оба что-то знают, но скрывают. Жаль, не могу просканировать их мысли и выяснить, что именно. Дальше принц извинился за свое поведение на балконе и предложил выпить за мир». Продолжила я, не сводя с мужчин настороженного взгляда. Но неожиданно к нам присоединилась Эллина, И сейчас принц уединился с одурманенной княжной горных троллей. Вздохнул Ингвард. Прекрасно. Если на утро король их не переженит, нас ждет дипломатический скандал. Королем займется Элисандра, сказал мастер, доставая из кармана Миркала. Я объясню ей ситуацию. Ух... После упоминания о ректоре мне резко поплохело, несмотря на эмпатический стазис. Наставница нас под ближайшим деревом прикопает, когда узнает об этой оплошности. «Главное, чтобы она успела первой послать его величеству претензию и настоять на проведении закрытого расследования», добавил Ингвард, разбивая на осколки мои надежды по-тихому закрыть это дело. «Успеет», — ответил Аббас. «Я немедленно свяжусь с ней». «А вы возвращайтесь на бал!» «Я прослежу, чтобы леди больше никто не навредил», — сказал Энгвард, окинув меня задумчивым взглядом. «И на время расследования отправитесь со мной в Тентару». я, Ой -ой -ой, а... а можно в лес к диким вурдалакам? Я согласна лично всех переловить, привить, отстирать». «Мне как раз нужны помощники». Припечатал некромант, заметив мой взгляд, полный панических предчувствий. Триединая, закрытый штаб, ночевка в соседних комнатах, вылазки Буккобак с Энгвардом. Я ж не переживу эту практику. Отказ не принимается? Считайте это наказанием, добавил Аббас. Нет, мне точно не показалось. Эти двое что-то знают и. А... «Почему мне кажется, что случай с приворотным зельем – только начало наших неприятностей?»